Рассказ семнадцатый. Как эльфы добрались до морского берега, как они выкупались в море и как они уехали по железной дороге в Париж. После отлета ласточек малютки пришли к убеждению, что им нечего больше делать на чужбине и решили вернуться домой, на родину, пешком. Но Мурзилка не хотел еще вернуться. «Мы боковок с Францией!» – плакался он. «И не заглянем в эту чудную страну, откуда на весь мир идут моды! Я бы так хотел побывать там и увидеть, как теперь одеваются щеголи! Мой костюм совсем износился! Пожалуйста, раньше, чем вернуться домой, побываем-ка во Франции! Это такая интересная страна!» Долго уговаривал Мурзилка. Сначала человечки и знать ничего не хотели, Но в конце концов уступили его просьбам и согласились побывать во Франции с тем, чтобы оттуда уж прямо отправиться домой. Отдохнули эльфы, привели свои сапожки в порядок и отправились в путь. Переходя из города в город, они пришли, наконец, в приморский город, славящийся своими целебными купальнями. Это был прелестный уголок, весь утопавший в цветах, куда стекалась ежегодно масса народу. Кружки попали как раз к купальному сезону и, конечно, не желали отстать от других. Мурзилка первый узнал, что все купаются в костюмах и потому им также не мешало бы запастись купальными нарядами. Но где их добыть? Весь день бегали эльфы по городу, пока не отыскали склада игрушек. Сотни ручек принялись рыться в ящиках, и, о, радость! Там, между прочими вещами, лежали кукольные костюмы, которые, хотя и не были в пору малюткам, но подвязавшие и подогнувшие то другое можно было их надеть. Бальные кисейные юбочки одевались вместо кофт, шляпки всевозможных фасонов вместо купальных чепчиков. Под конец вышел такой смешной маскарад, что эльфы сами без хохота не могли смотреть друг на друга. Быстро пробежали они улицы и приблизились к берегу. Перед ними Лежало спокойное, величественное, гладкое, как стекло, море. У самого берега только вздымалась вода и волною заливала песок. Малютки, как мячики, прыгали в прохладную влагу, резвясь и играя в ней, как на суше. Ведь в сапушках макрушках они не могли утонуть, хотя бы нырнули на самое дно. Смех. Шум и крики раздавались в вечернем воздухе, но это слышали только рыбки да волны. «Ах, море не мое платье! Мои штанишки, мои туфельки!» раздавались поминутно веселые голоса. «И мою чудную шляпу! Мой цилиндр!» Зарал бурзилка, не решившаяся расстаться со своим цилиндром даже при купании. Нарезвившись вдоволь, Эльфы отправились к себе в рощу, где и переночевали среди душистых цветов. Рано утром проснулись братья и, по обыкновению, отправились бродить по городу. Вскоре их внимание привлек вокзал железной дороги. Публика спешила занять места в вагонах, так как поезд через несколько минут отправлялся. Кружки, недолго думая, вскарабкались на крыше вагонов и расположились там, как дома. Скоро раздался третий звонок, и поезд полетел на всех парах, унося с собою крошечных путешественников. Поля и леса мелькали перед ними, как в панораме. На станциях делались маленькие остановки, и поезд мчался все вперед и вперед. В одну ночь малютки увидели показавшийся в туманной доли громадный город с высокими зданиями и памятниками. Знайка поспешил сообщить товарищам, что они приближаются к Парижу, главному городу Франции. Вскоре поезд действительно остановился, и эльфы, спрыгнув на землю, ощутили среди такой давки и толкотни, что на силу выбрались из нее». Несмотря на поздний час, улицы кишели народом. Масса огня превращала ночь в светлый день. Малютки, увлеченные толпой, двигались по бульварам, по которым гуляла несметная масса народа. Вдруг все хватились мурзилки. Никто даже не заметил, когда он исчез. В большом беспокойстве стояли эльфы у ярко освещенного магазина, не зная, что предпринять. Как вдруг раздался знакомый голосок И из дверей магазина выскочил сам виновник переполоха Весь нагруженный модными материями Вот это на фрак, это на жилет, это на пальто Лепетал он, показывая на маленькие пробные кусочки Которые приказчики, видно, бросили на пол Переночевав в каком-то саду Эльфы с рассветом принялись опять осматривать город, выглядевший при дневном свете гораздо хуже, чем при огне. Даже река Сена, на которой стоит Париж, показалась им не особенно широкой и красивой.